Мою работу сопровождает продвижение московитов на Украине, нашей будущей житницы, и эластичный отход наших войск на линию Днепра, вернее, моя работа, сопровождает названные события. Несколько дней назад и этот оборонительный рубеж тоже, по-видимому, оказался непрочным, хотя наш фюрер, Примчавшись туда, громогласно велел прекратить отступление, пустил крылатое выражение «сталинградский психоз» и приказал держаться на Днепре любой ценой. Любую цену и платили, однако напрасно. Куда ринится и далеко ли разольется красная волна, о которой пишут газеты? О том дано ведать лишь нашему воображению — склонным уже к излишествам и авантюризму. Ибо, конечно же, фантастично и несообразно ни с каким порядком и опытом предположение, что сама Германия станет театром одной из наших войн. Двадцать лет назад нам удалось избежать этого в последний момент, но, кажется, усиливающийся траге-героический тонус на сей раз уже не позволит нам отступиться от гиблого дела, пока мест немыслимое не осуществится. Слава Богу, между нашими родными пажитями и надвигающимся с востока мором лежат еще широкие дали, и поначалу мы можем мириться с теми или другими огорчительными потерями на этом фронте чтобы с двойным упорством защищать свое европейское жизненное пространство от западных врагов немецких порядков. Вторжение в прекрасную Сицилию свидетельствовало о чем угодно, только не о возможности утвердиться неприятелю в самой Италии. К несчастью, это оказалось вполне возможным, и на прошлой неделе в Неаполь Вспыхнул коммунистический мятеж, который был на руку союзником и показал, что город недостоин пребывания в нем немецких войск, а посему, основательно разгромив библиотеку и оставив бомбу замедленного действия на главном почтамте, мы покинули город с гордо поднятой головой. Между тем, поговаривают о попытках вторжения через Ла-Манш, и обыватель разумеется, недозволенным образом, задался вопросом, не может ли то, что случилось в Италии, и, вероятно, случится на всем полуострове, произойти, вопреки предписанной вере, в неуязвимость материковой Европы, также во Франции или еще где-нибудь. «Да, монсеньор, Хинтерп Фертнер прав, мы пропали». То есть я хочу сказать, мы проиграли войну, но ведь это означает нечто большее, чем просто проигранная кампания. Это ведь на самом деле значит, что пропали мы, пропали наше дело и наша душа, наша вера и наша история. С Германией покончено, с ней будет покончено, близится невиданная катастрофа экономическое, политическое, моральное и духовное, словом, всеобъемлющее. Не скажу, что я этого желал, ибо это отчаяние, это безумие. Не скажу, что я этого желал, ибо слишком глубоко мое горькое сострадание, мое сочувствие несчастному моему народу. И когда я думаю о его слепой горячности, о его подъеме, порыве, прорыве, мнимо очистительном почине, о народном возрождении, заявившем о себе десять лет назад, об этом чуть ли не священном экстазе, которому, правда, в знак его ложности примешивалось многое от хамства, от гнуснейшей мерзопакостности, от грязной страсти растлевать, мучить, унижать, и который, как ясно каждому посвященному, уже нес с собою войну, всю эту войну, У меня сжимается сердце от сознания, что огромный капитал веры, воодушевления, исторической экзальтации, оборачивается ныне беспримерным банкротством. Нет, не скажу, что я этого желал, хотя должен был желать, и знаю, что желал и желаю сейчас, что буду это приветствовать». Из ненависти к преступному пренебрежению разумом, к греховному бунту против правды, к разнузданно пошлому культу дрянного мифа, к порочной путанице, подменяющей ценное обесцененным, к грубому злоупотреблению, к жалкой спекуляции старинным, заветным, исконно немецким, всем, из чего глупцы и лжецы гнали для нас свое ядовитое зелье. За хмель, которым мы жадно упивались долгие годы, обманчивого кутежа, и к которым, напропалую бесчинствовали, надо платить. Чем? Я уже произнес это слово. Я назвал его в связи со словом отчаяние. Не стану его повторять. Нельзя дважды преодолеть тот ужас, с каким я чуть выше, досадно расплывшимися буквами, его написал». Тут стоят звездочки. Звездочки тоже — отдохновение для глаз и мысли читателя. Нельзя всегда прибегать к римской цифре, расчленяющей повествование значительно резче, да и не мог я этому экскурсу в настоящее Адрианам Леверкюном уже неизведанное придать характер полноправной главы. Облегчив труд читателя этими излюбленными моими значками, я дополню текущий раздел еще кое-какими сведениями о лейпцигских годах Адриана, хотя, конечно, при таком разнородном составе глава не получится цельной, а ведь уже и предыдущая в этом отношении не удалась. Перечитывая все, о чем там шла речь, о драматических замыслах Адриана, о его ранних песнях, о скорбном выражении его глаз, которые я стал замечать после нашей разлуки, о духовно обольстительных красотах шекспировской комедии, об иноязычных стихах, положенных Леверкюном на музыку, и его робком космополитизме, затем об артистическом клубе в кафе «Централь», упоминание о котором переходит в уязвимо растянутый портрет Рюдегера кнапа Я по праву спрашиваю себя, можно ли вообще при столь разнородных элементах добиться той целостности, какую предполагает деление на главы. Но разве, берясь за этот труд, я с самого начала не укорял себя за отсутствие четкого композиционного плана. Оправдание у меня всегда одно — Слишком ничтожно здесь, наверное, сопротивление, создаваемое самим различием между материалом и рассказчиком. Ведь я, кажется, уже не раз говорил, что жизнь, о которой я повествую, была для меня ближе, дороже, интереснее, чем моя собственная. Самое близкое, интересное, сокровенное — это не материал, это человек, а он не поддается искусственному членению. — Я далек от того, чтобы отрицать серьезность искусства, но в серьезный момент искусством брезгуют, способность к нему пропадает. Могу лишь повторить, что цифры и звездочки в этой книге — чистейшая уступка читательскому глазу, и что я, будь на то моя воля, написал бы все одним духом, в один присест, без всяких подразделений даже без всяких пояснительных замечаний и абзацев. Но у меня не хватает мужества представить столь беспорядочное произведение на суд читающей публики. Опять звездочки. Прожив год в Лейпциге с Адрианом, я знаю, как он провел там три остальных. Об этом говорит мне консерватизм его быта, подчас час отдававший суровостью и, пожалуй, немного меня тяготивший. Недаром он в том письме одобрительно отозвался о житейском затворничестве, о несклонности к авантюрам Шопена. Он тоже хотел затвориться, ничего не видеть, по сути, ничего не переживать, во всяком случае, в прямом смысле слова. Он не стремился к перемене обстановки, не искал новых впечатлений, рассеяния, отдыха. А что касается последнего отдыха, то Адриан часто потешался над людьми, которые вечно отдыхают, загорают, набираются сил, неизвестно только зачем. «Отдых, — говорил он, — удел тех, кому он ни на что не нужен» не тянуло его и в путешествие, чтобы повидать мир в познавательных целях. Он презирал всякую зрительную усладу, и крайняя острота слуха сочеталась у него с неизменным равнодушием к произведениям изобразительного искусства. Деление людей на глядящих и слушающих он считал неопровержимо верным и решительно относил себя ко второму типу. Что касается меня, то я всегда полагал, что в чистом виде подобного разделения не существует, и не очень-то верил в его собственную зрительную тупость».